Глава первая Что такое язык тела? Случалось ли с вами такое, что во время общения с человеком, будь то деловой разговор или просто дружеский треп, вы испытывали чувство дискомфорта, неудовлетворенности и даже недоверия к своему собеседнику? Я уверен, каждый из вас не раз испытывал нечто подобное. Но почему так происходит? Казалось бы, ваш собеседник всем хорош, серьезный, порядочный человек, ни в чем плохом замечен не был, слов на ветер не бросает, да и знакомы вы уже не в первый год, но все равно вас гложет какое-то необъяснимое чувство, которое, с одной стороны, не дает вам принять собеседника полностью, а с другой — открыто высказать собственную позицию, просьбу, мнение и так далее. Что же препятствует общению и служит камнем преткновения? Почему вы не можете с открытым сердцем поверить всему тому, что вам говорят? Конечно, вы уже не раз думали, что это с вами что-то не так. В последнее время вы не слишком доверчивы. Всех подозреваете в неискренности и подчас совершенно обоснованно. Но если взглянуть на эту ситуацию объективно, вы отчасти правы. Можно ли сейчас вообще кому-то верить? Каждый норовит приврать, представить дело в выгодном для себя свете да и откровенной лжи вокруг полным-полно. Жесты, которые выдают наше состояние. Ну, дорогие мои читатели, довольно. Перестаньте терзать себя сомнениями и подозрениями. Все с вами в порядке. Вы не слишком мнительны и не излишне подозрительны, просто вы, сами того не подозревая, считываете жесты собеседника и пытаетесь понять, а точнее расшифровать язык этих жестов. Именно эта способность и порождает ваши сомнения в искренности вашего визави. Что бы ни говорил вам собеседник, какие бы аргументы и доводы ни приводил, вы никогда не сможете полностью принять их, если его жесты не соответствуют словам. Слова, безусловно, важны, но они не являются главными в процессе взаимодействия двух людей. Значительно больше информации о вашем собеседнике Его намерениях и помыслах вам даст язык тела, самый богатый и содержательный язык. Наблюдать значит всегда быть на шаг впереди. Ах, какое же это наслаждение наблюдать за человеком со стороны. На работе, в студенческой аудитории, на дружеской вечеринке в спортивном зале, на дороге за рулем автомобиля, на пляже, везде, где люди взаимодействуют друг с другом. Именно наблюдение и дает нам представление о том, как улучшить свои взаимоотношения с людьми. А в этом и состоит секрет жизненного успеха — построить эффективные взаимоотношения с людьми. Это открывает новые возможности для развития и самореализации, что в конечном счете и обеспечивает успешному человеку материальное благополучие и процветание. Достойная цель, не правда ли? Во всяком случае, она стоит того, чтобы научиться читать других людей и говорить с ними на одном языке. Сейчас мы говорим о невербальной коммуникации, то есть о поведении, которое сообщает нам о характере взаимодействия собеседников и о тех эмоциях, которые они испытывают в данный момент. Невербальные средства коммуникации выражаются в жестах, мимике, позе и так далее. Если вы, дорогие слушатели, научитесь распознавать эти сигналы и понимать их, то у вас есть шанс достичь полного взаимопонимания со своим собеседником. Вы сможете понимать его настроение, чувства, ожидания, а главное — намерение. И тогда уж точно сможете всегда быть на шаг впереди и обязательно добьетесь своих целей. Есть ли истина в словах? На самом деле в течение дня мы произносим не так много слов. Однако, кроме слов, существует великое множество способов общения. Они служат не только средством получения, но и сообщения информации. Эти средства коммуникации могут передавать огромное количество информации. Если внимательно понаблюдать за собеседником, то можно без труда вычислить его эмоциональное состояние, определить темперамент, без проблем выяснить его социальный статус и даже то, как он сам себя оценивает. Именно эту бесценную информацию мы и получаем через жесты, мимику и интонацию. Эти средства позволяют нам ясно понять, что у вашего собеседника на языке, а что на уме. Не этого ли мы и хотим, и не к этому ли стремимся? Невербальная коммуникация дает нам довольно правдивую картину мира, в котором мы живем, потому что мимика, жесты, движения, все эти вещи — непроизвольные и практически неконтролируемые. Поэтому, научившись понимать язык тела, вы научитесь устанавливать истину. Ничего лишнего. Вы любите немое кино? Конечно, любите. Какая радость пересматривать снова и снова эти чудесные старые фильмы, немного наивные, но такие трогательные. Без спецэффектов, крутой компьютерной графики, умопомрачительной озвучки. Да ничего этого в помине нет, но немое кино не умирает. Почему же время от времени мы все равно с удовольствием пересматриваем эти шедевры? Да потому что это кино вызывает в нас искренние и неподдельные чувства. Весь смысл этих картин как на ладони, все предельно ясно и понятно. Вот положительный герой, а вот злодей. Здесь мы смеемся до слез а здесь готовы горько плакать, сострадая любимым персонажем. Что же заставляет нас любить это чудо, немое кино, и почему мы по-прежнему верим этой прекрасной сказке? Немое кино — простой пример невербальной коммуникации. В этих фильмах нет ничего, что мешало бы зрителю уловить смысл и почувствовать, что испытывают и какие эмоции переживают герои. Жесты и движения. Единственные средства, которыми располагали артисты немого кино. Каждое движение в этих картинах наполнено смыслом, потому что других инструментов ни у режиссера, ни у актеров попросту не было. Но как блестяще они умели пользоваться этими средствами? Именно поэтому мы по сей день любим эти немного наивные, но очень искренние истории. Мы смеемся и плачем, сочувствуем и сострадаем. А через пять минут после начала фильма даже не замечаем, что герои не говорят и в фильме вообще нет никаких слов. Мы не ощущаем этого недостатка. Нам всего достаточно и ничего больше не нужно. Герои языком жестов и телодвижений сообщают нам все, что необходимо. Вот это настоящее мастерство. Так происходит потому, что язык тела дает нам больше информации, чем любые слова даже если они звучат весьма убедительно. Можно ли все сказать, не вымолвив ни слова? Конечно, можно. И в этом нет никакой магии, эзотерики и прочих штучек. Для этого не нужно обладать сверхспособностями или уникальным талантом. Вы сами прекрасно говорите без слов, просто пока не осознаете этого. Не верите? Давайте разбираться вместе. Если вы решили кому-то что-то сообщить, то есть передать информацию, Вы, безусловно, сделаете это вербально. С помощью слов расскажете собеседнику все, что хотели. Ну, например, я хочу рассказать вам о том, что сегодня встретил своего бывшего сокурсника, с которым не виделся 10 лет. Здесь все ясно и понятно. Хотя, если предположить, что я был рад этой встрече, своими жестами, мимикой, интонацией, я буду эту радость всячески выражать, даже если буду пытаться сдерживать себя. И в этом проявится мое отношение к данному событию. Если речь идет об отношениях личного характера или о каких-то тонких эмоциональных чувствах, то здесь главная партия принадлежит невербальным средствам. Вообще, когда речь заходит о чувствах, слова играют далеко не главную роль. Поза, мягкость движений, жесты, улыбка, прикосновение, мимолетный взгляд — все это расскажет вам об эмоциях партнера намного больше, чем любые слова. Чтобы проявить нежность и восхищение, слова вообще не нужны. Все это можно сделать без единого слова, и поверьте, вы будете весьма убедительны. В конфликтной ситуации, когда между партнерами гром и молния, слова, конечно, добавят масла в огонь, но опять-таки, не слова являются первой скрипкой в этом оркестре чувств и страстей. Зачастую одного взгляда достаточно, чтобы человек понял, что сейчас ему лучше не спорить и сопротивляться, а незаметно уйти в тень, чтобы переждать эмоциональную бурю. Вот представьте, приходит домой провинившийся муж. Например, весь выходной день провел с друзьями, хотя у жены были другие планы. И она его таким взглядом одарит, что у него мурашки по спине. Повернется и молча уйдет на кухню. Ох, лучше бы она покричала и выпустила пар. Все. Теперь в доме холодная война. Заметьте, при этом не было сказано ни слова. Часто говорят, что женщины более чувствительны, чем мужчины. И это правда. Мужчины знают, что женщину обмануть практически невозможно. Она может сделать вид, что верит вам, но это только лишь для того, чтобы усыпить вашу бдительность и нанести решительный удар. Не сомневайтесь. Скоро она выведет вас на чистую воду. Что же это за чудо такое, женская интуиция? Это не что иное, как умение считывать и воспринимать невербальные сигналы. И главное, женщина умеет их безошибочно расшифровывать. Она все подметит, ничего не упустит, на все обратит внимание. Ей достаточно взглянуть вам в глаза, и она сразу поймет, что вы, например, врете или недоговариваете чего-то. Женщина достаточно проницательна и может даже потрафить вам, сделав вид, что безоговорочно верит тому, что вы говорите. Но знайте одно. Женщины превосходно читают невербальную информацию и соотносят ее с тем, что вы говорите. Так что не старайтесь оправдываться и изворачиваться. Каждое ваше слово теперь может быть использовано против вас. Вы блеете, что начальник заставил вас выйти на работу в субботу, и приводите железные доказательства, но она-то точно знает, что вы провели день совсем в другом месте. Просто она знает язык тела. Переходим к главному. Пришло время овладеть языком жестов. Надеюсь, вы с пользой и интересом проведете время за прослушиванием этой аудиокниги. Все знания, которые вы получите, легко сможете применять каждый день. Будьте внимательны и любознательны. Пробуйте экспериментируйте, творите свою жизнь.